В тот вечер они были в опере. Тарзан ещё был погружён в мрачные мысли. Он почти не обращал внимания на то, что делалось на сцене. Перед глазами у него постоянно проносился милый образ красивой американской девушки, и он слышал только грустный, нежный голосок, говорящий о том, что он любим, и она будет женой другого. Он постарался отогнать тяжёлые мысли, и вдруг почувствовал, что кто-то смотрит на него. По свойственному ему инстинкту, он круто повернулся и сразу встретился с устремлённым на него глазами. Графиня де Куд ласково улыбалась ему. Отчаянный её кивок, Тарзан прочёл в её взоре приглашение, почти мольбу. В следующем антракте он сидел в ложе возле неё. "Мне так хотелось вас видеть", говорила она. "Меня очень мучило что после тех услуг, которые вы оказали мне и моему мужу, вы не получили никаких объяснений тому, что должно было показаться вам неблагодарностью с нашей стороны. Нашему нежеланию предпринять какие-либо шаги, чтобы гарантировать себе от новых нападений со стороны этих двух человек. Вы обижаете меня, возразил Казан. Я всегда вспоминал вас с большим удовольствием, и я не жду от вас никаких объяснений и не вправе рассчитывать на них. Причинили ли они вам снова неприятности? Они никогда не перестанут, грустно сказала она. Я чувствую, что я должна с кем-нибудь поделиться, и я не знаю никого, кто больше вас заслуживал бы доверия. Вы должны позволить мне рассказать вам всё. Это может вам пригодиться, потому что я слишком хорошо знаю Николая Рокова и знаю, что он ещё напомнит вам о себе. Он найдёт способ отомстить вам. То, что я расскажу, может помочь вам расстроить кое-какие его мстительные планы. Сейчас я не могу говорить с вами об этом, но завтра в пять часов я буду дома, господин Тарзан». «Время до пяти часов завтрашнего дня покажется мне вечностью», — сказал он, прощаясь с ней. Из укромного угла театра Роков и Павлов видели, как Тарзан сидела в ложе графини и... и обулыбнулись. В половине 5-го на другой день смуглый бородатый мужчина звонил у задних дверей дворца графа де Куд. Открывший ему лакей удивлённо поднял брови, узнав посетителя. Между ними завязался разговор вполголоса. Вначале лакей отклонял предложение бородатого, но вслед за этим что-то перешло из руки посетителя в руку слуги. Последний Повернул и повёл гостя кружным путём к маленькой, закрытой занавесями нише в той гостиной, где обычно графиня разливала чай. Спустя полчаса в комнату был введён Тарзан, и вслед за ним вошла хозяйка, улыбаясь и протягивая ему руки. "Я так рада, что вы пришли", сказала она. "Ни что не могло бы меня задержать", возразил он. Несколько минут они говорили об опере и обо всём том, что интересует сейчас Париж. О том, как приятно возобновить знакомство, завязавшееся при таких странных обстоятельствах, таким образом они подошли к теме, о которой думали оба. Вы верно удивлялись, сказал наконец графиня. Чего добивается роков, преследуя нас? Это очень просто. Граф располагает многими важными данными военного министерства. У него бывают в руках бумаги, за которые иностранные державы дали бы целое состояние. государственные тайны, узнать которые их агенты готовы ценою злодеяний, убийств и того хуже. В настоящее время у него есть материал, который обеспечил бы богатство и положение любому русскому, раздобывшему его для своего правительства. Роков и Павлов, русские шпионы, они не остановятся ни перед чем, чтобы получить нужные сведения. Дело на пороходе, я говорю об истории за картами. было подстроено, чтобы путем шантажа добиться нужных сведений от моего мужа. Если бы установили, что он плутует в карты, карьера его была бы кончена. Ему пришлось бы уйти из министерства. Он подвергся бы общественному астракизму, осуждению. Они подстроили такой план, как плату за признание с их стороны, что граф стал жертвой мстительного заговора с целью обесчестить его отчетку Он должен был выдать нужные им бумаги. Вы помешали им. Тогда они придумали новую комбинацию, при которой подверглось риску не честь графа, а моя. Войдя ко мне в каюту, Павлов мне так это и разъяснил. Если я дам им сведения, он обещал ничего больше не предпринимать, если я откажусь, пороков стояешь на руже. тот ещё сообщит комиссару, что я принимаю постороннего мужчину в своей каюте, при запертых дверях. Он постарается также широко разгласить эту историю по всему пароходу, а по приезде сообщит её в газеты. Не ужасно ли всё это?